Он не боялся мамонтов. Он знал, что они не убивают ни людей, ни травоядных животных, не трогают даже волков или леопардов. Очутившись на их пути, нужно только оставаться неподвижным и хранить молчание. Но, может быть, вид шалаша из лиан, в котором укрываются люди, раздражит гигантов. Ведь любой мамонт может одним ударом разрушить шалаш, одним движением уничтожить Уна и его товарищей. Он и Зур должны покинуть убежище, спросил у Ламар. "Да", ответил человек без плеч. Он отвязал лианы, закрывавшие вход в убежище, выбрался наружу и помог выйти Зуру. Послышался треск ломаемых деревьев, вдали смутно обрисовывались массивные силуэты цвета глины. Скоро уже можно было различить огромные хоботы и головы, подобные каменным глыбам. Стада состояла из трех отрядов, возглавляемых шестью гигантскими самцами. Они топтали траву, кустарники и деревья, пробивали непроницаемые завесы баньяновых ветвей. Их кожа напоминала кору старых кедров. Ноги были толще тела уна, а туловище по объему равно туловищем десяти бизонов. «У них нет гривы», — в полголоса проговорил унг. И бивни почти прямые, а не больше самых больших мамонтов. Это не мамонты, ответил человек без плеч. Это слоны. Он с тоской глядел на приближавшихся гигантов. Он чувствовал себя совершенно беспомощным, от обычной уверенности не осталось и следа. Неподвижный и безмолвный, склонившись над своим раненым другом, молодой уламар ждал Шесть вожаков уже подходили к хижине. Тёмные глаза колоссов неотрываясь смотрели на людей, но во взгляде их не было недоверия. Может быть, они уже встречались с двуногими существами в жизнь или смерть. Она надвигалась неумолимо. Если вожаки не свернут с пути, им достаточно сделать 10 шагов, чтобы раздавить людей и превратить хижину в груду обломков. Ун глядел прямо в глаза самому могучему вожаку. Он был выше всех ростом, его огромный хобот мог задушить буйвола так же легко, как питон душит оленя. Гигант остановился прямо перед людьми. Остальные вожаки, как бы повинуясь ему, тоже замерли на месте. И вся колонна, медленно двигаясь, образовала вокруг людей широкий, слегка колеблющийся полукруг. Опустив палицу к ногам, Низко склонив голову, он покорился своей участи. Вожак шумно вздохнул и повернув вправо в обход хижины. Огромные животные послушно последовали за ним. Каждый слон в свою очередь огибал препятствие. Ни один, даже самый молодой, не коснулся ни людей, ни их убежища. Долго ещё дрожала земля от тяжёлой поступь гигантов. Буйные заросли трав превратились в зелёное месиво. Кустарники и деревья гибли под ногами колоссов. Гипопотамы бежали в страхе. Громадный гвирал был отброшен в сторону, словно лягушка. Вдали на пригорке видны были силуэты пяти львов. Они поднимали к багровому вечернему солнцу свои тупые морды и злобно рычали. Скоро всё стадо слонов погрузилась в прохладные речные струи волны устремились вспять заливая берега огромные хоботы с шумом набирали воду и поливали широкие спины затем гиганты скрылись в волнах на поверхности реки виднелись только чудовищные головы и мощные хребты подобные гранитным валунам принесённым с гор ледниками стремительными потоками и горными обвалами Нао заключил союз с мамонтами, проговорил задумчиво Ун. почему бы сыну быка не вступить в союз со слонами? День угасал, львы исчезли с пригорка. Неуклюжие быки гауры и легконогие олени оксисы торопились укрыться на ночь в безопасных убежищах. Солнце коснулось вершин далёких холмов. Хищники просыпались в своих логвящихся. Он вернулся в хижину.